Не найдя ничего в хате, эсэсовец с солдатами собрали молодежь со всего села и заставили перелопачивать участок. Сами стояли, смотрели. Ничего не отыскали, так со злости велели яблоньки мои повырубать, да так и ушли. Хорошо хоть будынок не спалили. Милостивый оказался эсэсовец, хотя в тот первый месяц оккупации немцы еще дома не сжигали, а действовали вроде мирно. Пытались заигрывать с крестьянством. Пока старушка рассказывала, в дом явилась депутация молодежи. Стали приглашать на свадьбу. Положение у меня было глупое, развлекаться некогда. Поскорей бы раздобыть лопаты, отыскать свои документы. Немцы не нашли, а вдруг мы найдем? Нас просят на свадьбу, я отвечаю, придем, обязательно придем. Не могу даже старушке сказать толком, зачем прибыли. Попросил временно остановить поминальное пиршество, раздобыть лопаты. Молодежь ушла огорченная. Коротков, Курочка и я вооружились заступами, отправились в огород. Оказалось, что сад весь вырублен, а та самая яблоня, от которой мы с Иваном Симоненко отсчитывали 20 шагов в сторону валуна, даже выкорчевана. Вот-вот стемнеет. «Не иначе придется заночевать». Бабушка матрёна не знала, что такое с ее сыном мы зарыли в ее саду. Стояла на крыльце, смотрела. Мы от ямы пошли копать к валуну. Валун был вывернут. Осталась впадина. Что же нам делать? Выходит, придется перелопачивать весь участок. Удивительное было зрелище. Три немолодых дядьки, скинув пиджаки, Стали в ряд и принялись отваливать пласт за пластом. «Земля тяжелая, весенняя, мы все усталые, никто в успех не верит. Хорошо, хоть дождь не идет. Грустно». Тут Иван Мартьянович Курочка хлопнул себя по лбу. «А ну, друзья, пошли на свадьбу!» Мы с Коротковым переглянулись. «На свадьбу, на свадьбу!» — повторял Иван Мартьянович. «Трохи посидим, выпьем по чарке за здоровье молодых». А потом попросим нам допомогти. Сейчас секрету нема. Скажем, что зробилось. Там же комсомольцы. Что ж, мысль верная. Если молодой народ нам пособит... Подходим к хате, откуда несутся звуки гармонии. Стук, сапог, кто-то поет, кто-то пляшет. Приняли нас по-царски. Молодежи собралась на свадьбу человек что-то около сорока. Ребятишки все больше семнадцати-восемнадцатилетние и тут же древние старики. Мужчин среднего возраста не было. Нас усадили на почетные места, заставили поднять стаканы в честь молодых. Я глянул на жениха и невесту. Оба одеты неказисто. Какой уж там свадебный наряд. Невеста, правда, навесила на шею маниста. На голове фата из накрахмаленной марли. Парень... Мне почудилось, что жениха я где-то встречал. Ему лет восемнадцать, может, и того меньше. Среднего росточка, крепенький, подтянутый. В пиджаке с чужого плеча, в чистой сорочке. Да при чем тут пиджак? При чем сорочка? Паренька я определенно видел. В партизанах, пожалуй, что нет. Товарищ Орленко, че вы меня не помните? Я ж Миша, тот самый Миша... Якого кого вы не допустили в отряд?» «Туточки в хате бабушки Матрёны! Помните, мы вас ночью обеспокоили!» «Три года боёв, тысячи партизан, мог ли я помнить?» «Рос мальчишка, рос, как это неудивительно, и я, изменялся, был дядькой, случайно захожим, полубородатым, несчастным, однако ж для Миши и других мальчишек и девчонок оставался авторитетным руководителем, партийным». Они просились в отряд, молодежная группа. Этот Миша, тогда еще 14-летний, хотел непременно тут же в селе стрелять, убивать предателей. Вот я и приказал бросить глупые затеи, заняться распространением листовок. Все это вспомнилось вроде и не к месту. Свадьба, жених взрослый или почти взрослый. Я начал было тост. «Давай, друг, выпьем за твое счастье и загарну твою девчину!» Но розовощекий жених нежданно-негаданно воскликнул. Тани, товарищу Федоров, почекайте трохи! Я вам за раз таке покажу!»